Наибольшую прибыль принесли духи Голд. Тогда он решил навестить сестру, которую не видел после конца войны, прикатил в рифре на здоровенном покарде с шофером, служившим за одной коммердинером. Гаэтано привез такие дорогие подарки, что его родня и помыслить не могла о лишениях, которые пришлось испытать. Платиновый кулон от «Кортье» с каплевидным бриллиантом в двадцать каратов был его последним подарком сестре незадолго до ее смерти. Первую картину Гаэтано купил в Лондоне. Это был «Сюра» — рисунок. «Сюра» предполагало, что картина погибла при бомбежке, но рабочие, расчищавшие квартал, нашли ее под обломками дома в полной сохранности. Картину продали старьевщику в «Пимлайко», И там ее обнаружил антиквар, державший лавку в Сохо. Вскоре антиквар умер, и его вдова выставила рисунок на аукцион, желая избавиться от всего, напоминавшего ей ненавистном супруге. Гайтану часто заглядывал на Пикадилли к своему портному, и однажды зашел в аукционный зал, заприметил карандашный рисунок, черный женский силуэт на сером фоне, ввязался в торги и сюра перешел к нему. Гаэтано повесил рисунок в спальне над ночным столиком и стал ходить на распродажи больших коллекций. За десять лет собрал прекрасные картины. Их было немного, но они принадлежали кисти его любимых художников Дага, Матис, рисунки Леже, акварели Сезанна, работы Пикассо и Брака, живопись Марке и Мондриана, либо последним открытием был Джаконетти. Картины были задернуты шелковыми занавесями. Гаэтано открывал их, когда дневного света было достаточно, но не слишком много, ибо яркий свет вреден для живописи. Допускалось лишь одно исключение: в Рождественскую ночь гости Гаэтано могли наслаждаться всеми картинами при электрическом свете. Лампы были с регуляторами. Гаэтано рассказывал историю каждой картины. А последнее свое приобретение, рождественский подарок самому себе, открывал только на рассвете, к концу праздника. На Рождество 1965 года Гаэтана пригласил Шварца. Ему нравились его афоризмы и музыка Вольфа и Дюпарка в его исполнении. Тарака, тот, получив приглашение, вдруг начал критиковать Моне, и в первый раз Пьера, и Алис. Она говорила всем, что приехала в Париж слушать курс лекций по истории искусства. Перед ужином Тарак подарил Гаэтано книгу о психиатрических клиниках Франции времен Второй мировой войны. Книгу написал его отец. Дело в том, что в свое время... Правительство Виши поручило отцу Тарака, профессору Сарбонны, подготовить новое положение о душевнобольных, и по этому положению люди, страдающие старческим маразмом, были оставлены без помощи. Началось испытание лекарств на дебилах и умерщвление буйных больных якобы из-за нехватки персонала. После конца войны профессора преследовали за коллаборационизм, но следствие не посчитало его действия преступными. Эту свою книгу автор, ныне покойный, посвятил Ойгену Фишеру. В 1940 году тот был директором Берлинского института антропологии и инициировал антиеврейское законодательство, а теперь мирно жил на пенсии во Фрибурге. Фотография на глинцевитой обложке книги была волнующей и пугающей одновременно. Больной, погибший во время опыта в барокамере, очень худой, остриженный наголо молодой человек, висел под потолком на парашютных стропах. Голова упала на грудь, глаза закрыты. Смерть, наконец-то, дала ему свободу. Казалось, он спал. и улыбался во сне, словно бросая вызов истязателям, разочарованным тем, что его лицо не исказилось от их пыток. Гаэтано за ужином пил только воду. Тарак и Шварц объявили, что должны пить за здоровье презираемых им писателей и художников, выхлестали несколько бутылок шампанского и через час потеряли способность поддерживать разговор. Алис удивила всех своей сдержанностью, и ломала. Вышла из-за стола рано и устроилась на ковре перед камином. Гаэтано следил, чтобы в камине горел огонь. Алис слушала музыку. Пластинки ставил по ее выбору Пьер. Мизерере, Аллегри, Сюита для виолончели Баха, Рапсодия для контральто Брамса, Церковные песнопения Святой Пятницы Джезуальдо, плачевалосью. Песня о земле Малера», «Плач Арианы» и «Монтеверди», Фантазии Шумана, «Романсы Штрауса», — перечислял Пьер, доставая пластинки одну с другой. — Ваши вкусы противоречивы, как, впрочем, и вы сами, — сказал Гаэтану. — Ну, скорее, они эклектичны. Зачем отказываться от преимуществ многообразия? Добавьте для меня дуэт Кундри — это Парсифаль Вагнера. Алис слушала импровизированный концерт, не обращая ни на кого внимания, несколько раз принималась плакать, а, прослушав все пластинки, подсела к Пьеру, он дремал на диване. Шварц уже храпел, утонув в глубоком кожаном кресле. Тарак в туалете сидел на корточках перед унитазом и ворвало. Затем он попросил крепкого кофе и тут же его выблевал. Тогда он ушел, не прощавшись ни с кем, фальшиво напивая «Полночь, христиане!» На рассвете Гаэтано укрыл одеялом Алис и Пьера, спавших в обнимку на диване, и помог Шварцу перебраться на кушетку. Вошел Лакей, стал собирать грязную посуду и обнаружил в камине наполовину сгоревшую книгу подарок Тарака. Алис бросил ее в огонь. В Рифре Рождество проходило скучно на этот раз. Беспросветно серое небо, моросящий дождь, туман на голых ветвях деревьев. В большой столовой был накрыт длинный раздвижной стол на резных ножках с изображениями цветов, плодов и круглолицых ангелочков. На столе стояли блюда литого серебра с паштетами, дичью и жарким. Хрустальные бокалы, красное бордо. Бочку этого вина прислал в начале декабря один родственник винодел. Бланш встречала Франка на станции. Он подарил Эрику, которого считал консерватором, это больше забавляло близких Эрика, чем его самого, оригинальное издание философских исследований о первых объектах нравственного познания Луи Бональда. Эрик никогда не делал подарков гостям. Он считал гостеприимство достаточным доказательством дружбы и сам не любил ответных знаков внимания. Ему нравилось лишь дарить что-нибудь потихоньку. Например, он клал под подушку бланш или детям любовно выбранный подарок. Иногда подарок был грошовый, но всегда интересный.